Глава 30. Ванда Селден потуже затянула поясок на платье. Взяв в руки маленькую лейку, она принялась поливать цветы в своем небольшом садике неподалеку от здания Стреллингского университета. Обычно Ванда проводила почти все время в своем кабинете, работая с главным радиантом. Она находила своеобразную красоту в уравнениях радианта. В неумолимых элементных уравнениях которые странно смотрелись в обезумевшей, потерявшей голову империи. Но когда мысли об отце, матери и сестренке становились невыносимыми, когда даже любимая работа не в силах была отвлечь ее от горечи недавно пережитой потери, Ванда всегда уходила сюда, копалась в своем маленьком садике, словно выращивание цветов могло как-то уменьшить боль в ее душе. После того, как месяц назад погиб ее отец, и исчез корабль, на котором улетели Манелла и Беллис, Ванда, которая и так всегда была стройной, стала ужасно худеть. Всего лишь несколько месяцев назад Гэри Селден с заботой и участием обращал внимание на то, что у внучки стал пропадать аппетит, а теперь и это его, похоже, не интересовало. Так сильно погрузился он в собственные переживания, Гэри и Иван де очень сильно переменились. Как переменились все те немногие, кто еще продолжал работать над психоисторическим проектом. Гэри, казалось, окончательно сдался. Теперь он в основном занимался тем, что сидел в кресле в Стрелингском солярии и молча смотрел на окрестности университета, греясь под лучами ламп. Порой сотрудники проекта сообщали Ванде, что телохранитель деда, Стэтен Пальвер уговорил таки его выйти на прогулку по кампусу или пытался завести с ним разговор относительно будущего направления работы над проектом. Ванда с головой ушла в работу над уравнениями главного радианта. Она чувствовала, что будущее, очерченное дедом, принимает все более четкие контуры. Он был прав. Энциклопедисты должны были обосноваться на терминусе. Они должны были стать академией. А в отрезке 33А2Д17 Ванда видела то, что Сэлден называл второй академией. Второй секретный. Но как с ней быть? Сэлден не проявлял никакого интереса к работе, и Ванда была в растерянности. А тоска ее по утраченной семье была так глубоко, что просто не было сил работать. Оставшиеся на своих постах сотрудники проекта, а их было человек пятьдесят, трудились не покладая рук. В основном это были энциклопедисты, которые вели поиск и отбор материалов, нуждающихся в копировании и каталогизации для последующей перевозки на Терминус на тот случай, если им когда-нибудь будет разрешен доступ в Галактическую библиотеку. Работали сейчас все, полагаясь только на веру. Профессор Селден потерял даже свой личный кабинет в библиотеке, а поэтому мечта обрести доступ туда хотя бы к какому-нибудь сотруднику была почти несбыточной. Помимо энциклопедистов, в работе над проектом были заняты историки, аналитики и математики. Историки занимались интерпретацией действий людей и событий прошлого и настоящего, передавали свои выкладки математикам, а те в свою очередь переводили эти выкладки на язык великого психоисторического уравнения. Это была долгая изнурительная работа. Многие сотрудники ушли, потому что жалование стало просто смешным. Психоисторики превратились в настоящее посмешище на Трентери, и теперь и без того ограниченные субсидии стали еще меньше. Однако само присутствие Гэри Селдена вселяло надежду в сердца оставшихся сотрудников. И они старались преодолевать все трудности. Честно говоря, многие и работать остались исключительно из уважения и верности Сэлдену. А теперь, с горечью подумала Ванда Сэлден, что толку, что они остались. Легкий ветерок шевельнул прядь светлых волос Ванды. Она поправила прядь и принялась снова возиться с цветами. Мисс Сэлден, можно отвлечь вас на минутку? Спросил, чей то голос. Ванда обернулась. Молодой человек, чуть старше 20, стоял рядом с ней на дорожке. Ванда сразу почувствовала в нем силу и недюжинный ум. Дед сделал правильный выбор. Ванда встала. Я узнала вас. Вы телохранитель дедушки, верно? Стэтен Пальвер, если не ошибаюсь. Все правильно. Мисс Салден. Пальвер и слегка покраснел. Похоже, ему было приятно, что такая красавица узнала его с первого взгляда. Мисс Селден, я как раз хотел потолковать с вами насчет вашего дедушки. Я очень волнуюсь за него. Надо что-то делать. А что делать, мистер Пальвер? Я сама не знаю. С тех пор, как мой отец Ванда запнулась, к горлу подкатил комок. Ей стало трудно говорить погиб, а мама и сестра пропали без вести. Все, на что я способна, это поднять его с кровати по утрам. Сказать правду я и сама многое пережила. Понимаете? Вы понимаете? спросила она, глядя ему прямо в глаза, и почувствовала, он понимает. Мисс Селден, негромко, участливо проговорил Пальвер. Я искренне сочувствую вашему горю. Но и вы, и профессор Сэлден еще живы и должны продолжать работу над психоисторией. А профессор, похоже, сдался. Я надеялся, что, может быть, вы мы смогли бы что-нибудь вместе придумать, такое, чтобы он вооспрянул духом. Но вы понимаете, стимул какой-то, чтобы продолжать идти вперед. Ах, мистер Пальвер», — подумала Ванда. Может быть, дед-то как раз и прав. Сомневаюсь, что есть хоть какая-то причина, чтобы двигаться вперед». А вслух она сказала: Простите, мистер Пальвер, но я ничего не могу такого придумать. Носком туфли поддев кусочек гравия, она пробормотала: Простите, но мне нужно заняться цветами. Не думаю, что ваш дедушка прав, сказал Пальвер. А еще я думаю, Причина идти вперед есть. Надо только ее найти. Его слова поразили Ванду словно удар грома. Откуда он знал, о чем она думала? Если только вы умеете читать мысли и воздействовать на сознание, спросила Ванда, тяжело взволнованно дыша. Словно боялась услышать ответ Пальвера. "Да, умею", просто ответил Пальвер. "И думаю, всегда умел. По крайней мере, не могу вспомнить, чтобы я когда-нибудь этого не умел. Половину времени я делаю это бессознательно. Просто знаю, о чем думают или думали люди". Иногда, продолжал он, воодушевленный тем пониманием, которое просто-таки излучало Ванда, Я вижу нечто вроде вспышек, исходящих от кого-то другого. Но это происходит всегда, когда народу вокруг много, и поэтому я не могу понять, от кого исходят эти вспышки. Но я точно знаю, что есть другие, такие же как я, как мы. Ванда, уронив лейку на грядку, жадно схватила руку Пальвера. "Да вы понимаете, что это значит для деда, для психоистории?" Каждый из нас по отдельности мало что сумел бы сделать, но вдвоём. Иванда быстро пошла по дорожке к зданию университета, оставив Пальвера в садике. Только у самого входа она остановилась и оглянулась. «Пойдемте, Пальвер, обрадуем дедушку, сказала Ванда, не открывая рта. Да, пожалуй, обрадовать стоит, ответил Пальвер, догнав ее.